сожалению. Флайер исчез, но огромная фигура рифника, словно скала, возвышалась над лежащей на земле Молли Залдивар. Ночной воздух показался Энди очень зябким, и он вздрогнул. «Что же нам теперь делать?» — пробормотал он наполовину самому себе. «Что мы можем сделать для Молли Залдивар?» «Проповедник», сказал Ру. «Мой дом всего на той стороне улицы, вон там. Мои родители позаботятся о Молли». — Я так думаю добавил он с беспокойством, заставив Квамодиана бросить на него быстрый вопросительный взгляд. Но вслух он ничего не стал спрашивать. Однако дома никого не оказалось. Дверь была открыта, и свет горел. Автономная система обеспечения жизни маленького коттеджа весело мурлыкала. Пылал уютный огонь в камине, приятно пахнувшее тепло разносилось по всей комнате. Но нигде никого не было видно. «Ничего, не обращайте внимания», — вздохнул мальчик, словно он и ожидал именно этого. «Наверное, мисс Залдевар больше всего нужен покой. Перенесем ее вон в ту комнату, а, проповедник, я попробую соорудить что-нибудь поесть. Должно быть, вы проголодались». Теперь сытый, согревшийся, почти успокоившийся Энди к вам, сидел в уютной гостиной дома Руфа. Мальчик лежал на полу перед камином, то и дело протягивая руку за очередным яблоком, грушей или апельсином, или последними остатками бутербродов, которые он приготовил для гостей. А рифник, свободнее прислонившийся к каминной полке, отвечал на вопросы Квамодиана. Сначала Квамодиан взял на себя роль прокурора, отведя рифнику место обвиняемого. Но тому такое распределение ролей пришлось явно не по душе. С неприкрытым презрением, воспринимающей все окружающее, Рифник загрохотал в ответ. «Монитор Квамодиан, я не стану брать ответственность на себя. Все, что происходит на моей земле, — мое личное дело. А эти холмы — моя собственность. Создание новой блуждающей звезды касается всех, — не сдержавшись, — воскликнул к Квамодиан. «Но это не является моих рук делом», — заявил гигант Рифник. На его испечрённом шрамом лице явно читалась злость. «Мисс залбивар пленительная девушка, я ничего против не имею. Но кто заставлял её вторгаться на мою территорию без разрешения?» А Клифф Хаук, как с ним, едва видимый из-под усов и склокоченной бороды, рот твёрдо сжался. «Я привёз его мать сюда, срифов. Он мне почти что сын!» Но я не отвечаю за его действия, не считая того, что я позволил ему ходить в школу, хотя в мои намерения это и не входило. Я желал видеть его таким же охотником, как и я. Я рассчитывал, что когда он вырастет, то полетит со мной в рифы. Я найду ему там щенка с и пускай он делает то же, что и я. Но он перешел ручей. Стал ходить в школу по дням звезды. Роботы и посетители внушили ему всякие чудные идеи, Наконец я решил, что ему необходимо лететь в космос, учиться на этого, как вы называете, транзит-инженера. «С этим все в порядке», — заявил Каламодиан. «Я учился вместе с ним. Тогда он был вполне нормальным, вполне приличным молодым человеком». Рифник пожал плечами, потом, вздрогнув, погладил руку там, где ее стягивала повязка. «Не суть важно пробормотал он угрюмо. «Он заплатил за свои ошибки и мертв». «Во всяком случае, я так думаю». «Что вы подразумеваете под этим «я так думаю»?» Сердито спросил Кламодиан. «Так он мертв или нет?» Глубоко посаженные глаза Рифника внимательно смотрели на Энди из-под кустистых бровей. «Он уже не дышал», — коротко объяснил Рифник. «Вас это устраивает?» «Меня устраивает?» Рифник сказал беспомощно. «Я просто не знаю монитор, вот и все». — Да, Клифф был плохо-то так. Я бы не дал ему больше часа, даже меньше, потому что мы не могли вынести его, а огонь был уже близок. — Но... — он помолчал. — Парень, — буркнул он несколько мгновений спустя. — У тебя не найдется что-нибудь выпить? — Только молоко или вода. — А может, приготовить чашку чая? Рифник поджал губы и печально покивал головой. «Продолжайте», — поторопил Энди к вам. Рифник закрыл глаза. «Клифф занимался опытами в своей транзит-лаборатории», — протянул он. «Я знал, что это опасно, но не вмешивался. Он был уже взрослый человек». «Был». Казалось, эта тема нагоняла на него скуку.